5. Ко времени чеховского дебюта в большой литературе традиционным был сюжет, в основе которого лежат события из жизни героя, отобранные по принципу их значимости для проявления, становления его личности, столкновения с идейными антагонистами, положения человека на рандеву, острая общественная ситуация. У Чехова ничего этого нет. Стремясь в идеале к сюжету, изображающему, как Иван Иванович женился на Марии Ванне, Чехов проявлял большую заботу о том, чтобы уже сами фабулы не казались подобранными, а их сюжетное построение специально организованным. Подобные вещи очень мало беспокоили Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого... Может быть, поэтому так далеки были ему мифологические и библейские сюжеты с их изначальной выбранностью и заведомой отчетливой целеположенностью. Тем любопытнее поглядеть, что сделал Чехов с подобным сюжетом, единственный раз к нему обратившись в рассказе «Студент» 1894 год. К тому же известно, что рассказ этот был ценим автором выше всех прочих своих прозаических сочинений. События, о которых идет речь, последняя земная ночь Иисуса, тайное вечеря, поцелуй Иуды, отречение Петра, многократно воплощены в мировом искусстве. В рассказе Чехова эта роковая ночь всплывает в сознании героя в связи с очень конкретной ситуацией. Вечером, в страстную пятницу, он подходит к костру. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно». «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка!» до чрезвычайности унылая длинная ночь. Евангельская история излагается с некоторыми добавлениями, но это не та традиция художественного распространения краткого библейского эпизода, когда он становится конвой для обширного исторического повествования. Лесков, Гнедич, Куприн, Мережковский, Манн, Булгаков — Чековское изложение занимает место не больше, чем у каждого из евангелистов. Добавления минимальны. Прежде всего, описывается душевное и физическое состояние Петра. Истомился душой, ослабел. Изнеможенный, замученный тоской и тревогой, не выспавшийся. Предчувствуя, что на земле произойдет что-то ужасное, смутился. Другие добавления тоже конкретизация ситуации, уже предметная, внешностная. Взглянув издали Иисуса, и все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно и сурово поглядели на него. Тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. В этой реально бытовой конкретизации, как возникновение самих евангельских событий в сознании героя, так и их содержание, не было бы ничего необычного, если бы они понимались как некий рядовой исторический эпизод. Но это не так. Герой, студент Духовной Академии, естественно расценивает их как нечто страшное, Ужасное из происходившего на земле. И однако при всем том, трагическое событие привязано к обыденной ситуации простым ощущениям. Впервые на близость элементов чеховской поэтики и Библии проницательно указал Репин. А какой язык? Библия. Письмо к Чехову от 13 декабря 1897 года. Позже влияние на язык писателя других церковных текстов, литургических, отмечал Дерман. Простота и естественность сочетания бытового и высокого, частного и всемирного, те черты общебиблейской поэтики, к которым тяготел Чехов. Но... Большая близость ощущается к ветхозаветному мировосприятию с его природностью, космической и находящейся рядом, с его стадами, ослами и верблюдами. Герой Достоевского, созерцая далекие, чуть приметные юрты кочевников, воспринимает это как иную действительность, где жили другие люди и где, как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его преступления и наказания. Чехов все это видит в реальности, изображая своих современников среди первозданной безграничной степи с ее овцами, валами, колодцами, корчмой, где живут Моисей и Соломон, где торгуют шерстью, Ветхозаветным руном Во время работы над степью Написан рассказ «Без заглавия» Конец декабря 1887 года Где Чехов с легкой усмешкой Изображает столкновение христианства В его высшем проявлении Монашестве С полнотой и многообразием мира И этого столкновения Монахи не выдерживают Прослушав вдохновенную Филиппику старика-настоятеля, в которой он, гневно потрясая руками, описал конские ресталища, бой быков, театры, мастерские художников, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, все монахи в ту же ночь бежали в город». От ветхозаветной природности нити протягивались к пантеизму, что сразу заметили современники. Господин Чехов по самой натуре своей пантеист-художник. Для него в мире нет ничего недостойного искусства. Все сущее интересно уже потому, что оно есть, и все может быть предметом художественного воспроизведения. Примечание. Р. Д. Дистерло. Новое литературное поколение. Неделя. 1888 год. Номер 15. Характерно ироническая реакция на эту статью Чехова. Итак, мы пантеисты. С чем вас и поздравляю. Леонтьеву Щеглову. 18 апреля 1888 года. Фирму и ярлык. Применительно к себе он не мог принять даже в таких широких формулировках. Конец примечания. Мережковский, считая, что Чехов обладает мистическим чувством природы и бесконечности, вместе с тем отмечал, что оно сочетается у писателя с трезвым здоровым реализмом, с гуманным отношением к самым обыкновенным сереньким людям, с пониманием бытовой стороны жизни. В негативной форме сходные мысли высказывались Щепотьевой в рецензии на Степь. Вообще трудно сказать, даже ради чего написана эта вещь и кто к чему пристроен в ней. Люди к природе или природа к людям? Потому что в отношении и к той, и к другим Автор соблюдает совершенно одинаковую однообразную и скучную манеру письма. Равна внимательность отношение к природе, людям, их вечному окружению, их обыденной жизни делает значимым рядовой эпизод этой жизни, в которой в мире Чехова становится ее главным репрезентантом. Подобно фабуле в целом, отдельные составляющие ее эпизоды не созданы и не подобраны, как и у его протагонистов 60-80-х годов. Они обычны, ординарны. Нечаянная встреча в лавке, в церкви, в театре, на кладбище, у врача, обед дома, в трактире, в ресторане, в степи. Разговор по поводу письма, отъезда, экзаменов, денежных вопросов вперемешку с обсуждением служебных дел. У Чехова нет традиционных ситуаций, где герои без помех могут выговориться или скрестить оружие в споре, выявить себя до конца. Этому препятствуют гости, Случайные посетители, покупатели, уличные происшествия, набежавшая туча позднее время. В «Учителе словесности» герои горячо спорят «Психолог Лепушкин. Спор разгорается, в него вступают новые участники, но в кульминационный момент герою положил на колени голову и лапу «Большой пес Сом. Из-под стула стала рычать злобная мушка р р р нга -нга -нга. А потом пришли гости и барышни, и спор прекратился сам собой. Герой хочет сказать своей невесте, как он ее любит, но в передней находился отец Андрей, вошла горничная. Невеста, первая редакция. Иван Иванычу, человек в футляре, Не удается рассказать еще одну поучительную историю, так как пора спать. Надежда Федоровна из дуэли произносит в купальне монолог перед своими собеседницами, чтобы поднять себя в их мнении. «У меня и у мужа столько знакомых, но, к сожалению, его мать гордая аристократка, недалекая». На этом монолог прерывается. Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду. Правда, потом в воде она продолжает говорить, но тема прервалась безвозвратно. Неотобранность эпизодов связана с конкретностной индивидуальностью предметного и словесного наполнения каждого из них. В литературной традиции обобщенная характеристика повседневной жизни тяготеет к обобщенной же ее рисовке. Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу. На всех каретных гуляниях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чита в этом экипаже. Их, наверное, можно было встретить и в Сокольниках первого мая, и в Дворцовом саду в Вознесение, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Герцен, кто виноват. В чеховской попрыгунье тоже рисуется жизнь молодых супругов и даже оценивается тем же выражением. Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. И начало самой характеристики тоже выглядит обобщенно. Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле. Потом в первом часу она ехала к своей портнихе. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе. Но уже в сообщении о портнихе слышится отзвук конкретной реплики. «Выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта». Дальше нейтрально обобщенный стиль нарушается еще больше – Насыщающая его несобственно прямая речь отражает включающиеся живые голоса реальных лиц и ситуаций, и везде ее встречали весело и дружелюбно, и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая. Примечание. Подробно о речевом и эпизодно-сюжетном строении этого рассказа «Чудаков» Стиль попрыгуньи. Литературный музей Антон Павлович Чехова. Сборник статей и материалов. Выпуск 3. 1963 год. Конец примечания.